Вместо эпилога. Иван Русланович, к вам Нина Руслановна. Пускай, конечно. Сестренка вошла в кабинет и тщательно прикрыла за собой дверь. Выглядела Нина просто с ног Длинное платье, плетеные сандалии, сама изящность и легкость. Ох, кружила бы голову мужикам. Хотя, хренушки, никого к ней не подпустят. Маленькая еще. Рад тебя видеть, сестренка. Ты по делу или проездом? Нина облизнула губы. Первый признак, что волнуется. Так, уже не к добро. Иван, не показывая, что насторожился, подался вперед, переплетя пальцы в замок. «По делу». «Давай тогда выкладывай». «А почему именно в офис? Дома бы и поговорили». Нина покачала головой, решительно пресекла расстояние до стола, села в кресло. Спину сестренка держала чересчур прямо. «Ваня, я хочу принять участие в вашем проекте». Мужчина повел головой. «Не понял». В его голосе появились предупреждающие нотки. «Ты понял меня, Ваня. Я хочу принять участие в проекте, над которым вы работаете совместно с Димой». Ваня посмотрел на сестру внимательнее, после чего откинулся на спинку высокого кожаного кресла. Конец книги Читала Валерия Савельева.